Начало конца, это случилось уже вскоре в кабинете короля в Луври. Сидя вот в этом кресле, оно стояло тогда в кабинете, Людовик объяснял Фуке, как он необходим ему теперь, после смерти Мазарини. Закончив льстивое вступление, король заявил Фуке: Я восхищен вашими успехами в Европе. Я претендую обладать всем вашим временем без остатка. Мне не нравится, что обязанности главного прокурора отбирают у меня ваше время. Как легко поддаются на отъявленную жалкую лесть упоенные своим могуществом люди. Уже вскоре Футе совершил самую большую глупость. Продал должность главного прокурора парламента. Должность, обеспечивавшую неприкосновенность, Футе продал за миллион четыреста тысяч ливров. Уже после сделки, во время очередной аудиенции у короля, он радостно сообщил Людовику, что совершенно свободен и может продолжать исполнять так понравившиеся ему дипломатические поручения его величества». Фуке наткнулся на холодные голубые глаза короля. Ледяной взгляд диктатора. Король сообщил Фуке, что его услуги теперь надобны исключительно во Франции. От этого тона и взгляда Фуке стало не по себе. Он запоздало почувствовал, что попал в западню. Он спешно посетил остров Бель-Иль и проверил, как идут работы в крепости, увеличил гарнизон острова, о чем тотчас узнал король. Д'Артаньян, конечно же, не забыл оставить на острове своего человека, который писал подробные отчеты обо всем, что там происходило. Вернувшись в Париж, зная, как нуждается в деньгах король, Фуке придумал отослать ему деньги, полученные за продажу своего прокурорского чина. С подобострастным письмом он отправил королю миллион ливров. Король принял дар и милостивым письмом поблагодарил Фуке. Если бы он услышал реплику благодарного Людовика. Этот глупец воистину верит, что может подкупить даже короля. На что брат короля герцог Орлеанский сказал Людовику. «Ваше Величество, станьте суперинтендантом хотя бы на годик». И у вас тотчас появится возможность раздаривать миллионы. Деньги, подаренные королю, Фуки переправил в башню Винсенского замка. Стены замка служили не только тюрьмою, но и надежным хранилищем королевской казны. Узнав об этом, король сказал брату: Надеюсь, вскоре он займет свое место рядом с награбленными деньгами. Олегах по-прежнему оставался желаннейшей жертвой для демонстрации нового порядка, который создавал молодой король. «Государство — это я». Эту фразу королю приписали, но справедливо. Именно она станет достойным эпиграфом к его царствованию. Отправив деньги королю и укрепив остров, Фуке вновь стал веселым и счастливым. И все его мысли обратились к знаменательнейшему событию — окончанию работ в его поместье Во-Левиконт. Это было необычайное поместье и готовилось необычайное торжество, оставшееся в истории Франции. Именно это торжество обсуждалось в жарком августе 1661 года в салоне знаменитой маркизы де Севинье.